Не было той земли на Руси, которая не хотела бы его. Всегда стремился он на великие дела, и умер еще очень молод. Братья, услыхав о смерти его, сильно горевали. Плакалась по нем вся земля русская. Не могши забыть доблести его, и черные клобуки все не могут забыть приголубленья его. В 1175 году Ярослав Изяславич выехал из Киева опять в свой Луцк. Его место занял Роман Ростиславич Смоленский. Последнего в 1177 году выгнал Святослав Всеволодович Черниговский и сам сел в Киеве. В 1183 году вложил Бог в сердце Святославу, князю Киевскому и Рюрику Ростиславичу пойти на половцев. Они послали за окольными князьями и, соединившись с ними, победили поганых и возвратились домой со славою и честью великою. В 1184 году пошел окаянный и безбожный и проклятый кончак со множеством половцев на Русь пленить города и жечь их огнем. Нашёл он какого-то бусурманина, который стрелял живым огнем. Были у него луки тугие, самострельные, такие, что едва 50 человек могли их натягивать. Половцы пришли и стали на хороли. Святослав Севолодович и Рюрик Ростиславич со всеми своими полками немало-немедля пошли против них и обратили в бегство. Взяли в плен и басурмани того, что стрелял живым огнем, и со всем снарядом. В 1185 году Игорь Святославич Северский, внук Олегов, поехал из Новгорода, взявший с собой брата Всеволода из Трубчевска, племянника Святослава Ольговича из Рыльска, сына Владимира из Путивля, шли они тихо, собирая дружину, и когда подходили вечером к реке Донцу, то Игорь, взглянувший на небо, увидал, что солнце стоит точно месяц. Он сказал боярам своим и дружине, «Смотрите, что это за знамение. Они все посмотрели, опустили головы и сказали, «Князь, не к добру это!» Игорь отвечал, «Братья и дружина!» Таин Божьих никто не знает, а знаменью Творец Бог и всему миру своему. Увидим, что нам даст Бог, на добро или на зло наше». Сказавший это, он переправился через Донец и два дня ждал в Осколе брата своего Всеволода, который шел иным путем из Курска. От Оскола пошли дальше, и на дороге встретили сторожей, посланных ловить языка. Сторожа сказали, «Ступайте скорее или возвратитесь домой, потому что теперь не наше время». Игорь сказал на это. «Если нам возвратиться, не бившись, то срам нам будет хуже смерти. Поедем на волю Божию». Согласившись на этом, пустились во всю ночь и утром на другой день встретили полки половецкие. Князья изрядили шесть полков, а напереди поставили стрельцов. Игорь сказал братья, братья, «Мы искали этого. Станем же крепко». Половцы обратились в бегство, русские захватили их вежи и взяли много полону. После этого Игорь говорил, чтобы поехать в ночь, но Святослав Ольгович сказал дядьям своим, «Я далеко гнал за половцами и измучил коней. Если теперь опять ехать, то придется мне отстать на дороге. Положили ночевать на месте». На другой день, в субботу, начали выступать полки половецкие, точно Боровья. Изумились русские князья. Откуда их взялось такое множество? И Игорь сказал, «Мы сами нарочно собрали на себя всю землю». Согласились сойти с коней и пешим пробиться к реке Донцу. Князья говорили, «Если поедем, убежим сами, а черных людей оставим, и будет на нас грех, что их выдадим. Но или умрем» или живы будем все вместе.